Охотник. Сознание раздвоилось. Одна часть следила за дорогой, другая пыталась думать. Юля умерла. Альдов почти осознал этот факт и почти смирился. Хотя смириться было не в пример сложнее, чем осознать. Но Альдов отомстит. Они все пожалеют. И эта ведьма, которую он подобрал с улицы, тоже пожалеет. Потому что Егор убьет и ее. Не сразу. Сначала она поможет найти и казнить остальных. Казнь. Это будет именно казнь. Никакой милиции, никаких адвокатов, присяжных, судей. Он сам и прокурор, и адвокат, и присяжные, и судья, и палач. Если ты будешь тогнать, то попадешь в аварию, сказала ведьма в никуда. Егор заметил, что она старалась не смотреть на него. Неужели он настолько страшен? Или уже настолько? плевать? И что? Какое дело до того, попадет он в аварию или нет? Боится? Альдов нажал на газ. Пусть боится. Ничего, ведьма пожала плечами. Просто если ты разобьешься, то в приют не попадешь. Оказывается, все просто. Если он разобьется, то не попадет в приют. И никакого страха. Полная индифферентность. На всякий случай Альдов сбросил скорость. Ну ее, эту ведьму. Еще накаркает. Анастасия. Ведьму зовут Анастасия. Ей не нравится, когда он забывает ее имя. Анастасия. А какая Юлька была? Добрая. Ведьма потёрл кончик носа. Она была очень доброй. Там все злые. Как? Они святые, а остальные нет. А Юлька добрая. Еще она в Бога верила. Там все верят, но она как-то особенно. Светло, что ли. и молилась не для того, чтобы спастись, а чтобы доставить радость Богу. Понимаешь? Егор не понимал. Егор ненавидел Бога и всех святош вместе взятых, и веру, в которой превращает людей в овец, послушно бредущих вслед за пастырем. Альдов мог дать юли больше, гораздо больше, чем все пророки вместе взятые. Мог, но не успел. В последнее время, ну, перед тем, как она умерла... Анастасия взяла неприятное слово, словно лошадь-барьер. — Я ее не видела. — Почему? — Со мной нельзя было разговаривать. Худенькая рука на стекле вздрогнула и сжалась в кулачок. — Я ведьма. — Что? — Ведьма, — повторила она. — Проклятая. — Женщина. Это химера, это чудовище, украшенное превосходным ликом льва, обезображенное тело вонючей козы и вооруженное ядовитым хвостом гадюки. Это значит, ее вид красив, прикосновение противно, сношение с ней приносит смерть. От удивления Егор едва руль не выпустил. Шутит? Но нет, она несла эту чушь совершенно серьезным, даже торжественным выражением лица. Это Библия? Maleus maleficarum? Непонятные слова, неприятные слова, неуловимо грозные и неуловимо притягательные. Что это значит? Молот ведьм», — пояснила она. «Женщины слабы и склонны прислушиваться к голосу дьявола. Потом они продают ему душу и вредят окружающим». «Зачем?» «Что зачем?» В ее глазах плескалось удивление. Целое море удивления. Вишневое море. «Зачем они вредят? Ну что, заняться больше нечем, только вредить?» Анастасия открыл рот. Потом закрыла и отвернулась. В мире ничего так просто не происходит. И вдруг понял, что если с ней разговаривать, боль отползает, прячется в темный угол души и оттуда следит, выжидая, когда тонкая нить беседы оборвется, и Альдов вновь окажется в молчаливой пустоте. — Ты пошла туда сама, потому что хотела, и убежала, потому что хотела убежать. У тебя имелись на то причины. Не спрашиваю, какие именно. Все равно соврешь. Она улыбнулась. И тут же, словно испугавшись, что Егор заметит эту ее улыбку, закрыла лицо руками. Так вот, я хочу понять, зачем ведьмы вредят людям? Что там по этому поводу говорит этот твой, ну молод? Божье провидение допускает грех по многим основаниям во-первых, чтобы выявилась власть Бога, единого, неприходящего, и Его мудрость, могущая из злого извлечь доброе. Даже так. Она кивнула и, наморщив лоб, принялась излагать дальше. Во-вторых, чтобы Бог мог показать свою справедливость, выражающуюся не только в вознаграждении добрых, но и в наказании злых. В-третьих, Господь предоставил человеку свободную волю, и, значит, человек сам отвечает за свои поступки. В-четвертых, хватит, замолился Альдов. «Ты что, эту книжку наизусть выучила?»